Глава 11 Благодарю. Справлюсь сам. С этим вашим подчинением разума никогда не поймешь, говорит ли человек то, что думает на самом деле, или то, что его заставил говорить одаренный ведущий допрос. Вы хотите меня в чем-то обвинить? Это вы пытаетесь обвинить меня в некомпетентности. Не первый раз, к слову. Неправда. Тот раз в превышении полномочий. И судя по тому, что первый допрос лица... «Закон не оговаривает продолжительность одного допроса!» До Гуннера наконец дошло. Судья прекрасно понял, что он невиновен. Но то ли поторопился доложить, что нашел душегубы, то ли его тоже по головке не погладит, если не найдет. Так что висеть ему снова, пока не сообразит дурной своей головой, зачем же он все-таки убил это так затейливо? Или кто его нанял? «Нет, все же, надо было рубить», — сказал он вслух и расхохотался. Ну, правда, смешно ведь. Эдак еще и заговор какой раскроется. За место в городском совете их степенства грызлись так, что волки лесные в сравнении с ними – сущие младенцы. Кто-нибудь обязательно воспользуется поводом. Впрочем, ему-то что до того. И так и эдак покойник. Он у вас не двинулся часом? А это мысль. Верую во единого Творца неба и земли и всех тварей, что на ней и в воде, и в... И правда, хорошо вдолбили. Вот уж не думал, что пригодится. Смешно. Смеяться тоже было больно, но и остановиться не получалось. А может, он уже и не притворяется? Может, правда рехнулся? Покажи дурачку палец, смеяться будет. Особенно смешно то, что не будет никакой каторги. Или палач ошибется, или втихую в камере придушит, чтобы не прочухался да не начал снова отпираться, когда до суда дойдет. Слишком уж много внимания к этой смерти. И стоило столько терпеть, если он так и так покойник, а мертвецу плевать на позор. Судья выругался. Ну да, признание безумца не считаются. И свидетель как на грех. Прикидывается. Вы не представляете, насколько они изворотливы. Вот чушь, представляю. Я пошлю за лекарем, чтоб проверил. Не стоит. Погодите. Судья отошел от двери. гуннар все же поймал ничего не выражающий взгляд Руни. А если та черная тень, все же он. Кажется, тот был ниже, но именно что кажется. Если это все же его рук дело, то понятно, почему он рвется разузнать у судьи, что к чему. И не помочь хочет, починив разум, а заставить сказать то, что ему нужно. Не получилось. И это тоже невероятно смешно. Гуннер продолжал хихикать, когда судья снова присел напротив, заглядывая в лицо. — Пожалуй, вы правы. Пусть отдохнет, пока и в самом деле не свихнулся. — Странно, вроде крепкий. Он выпрямился. Я и сам устал, если на чистоту. — Понимаю. Позвольте угостить вас обедом. — С чего б такая щедрость? Можете считать это попыткой примирения. Глупая вражда между стражей и судом началась до нас и не с нами закончится, но делить-то нам на самом деле особо нечего. Судья, полуобернувшись, махнул рукой, ему, пока хватит. Ревка ослабла, и не удержавшись, Гуннар рухнул на бок и снова провалился в темноту. Очнулся он в камере, может быть, и в той же самой. Кто их там разберет, когда всего освещение отблески факела откуда-то из конца коридора? В этот раз караульный по ту сторону решетки не торчал. И правда, теперь уже незачем. гуннар и до поганого ведра без помощи не доберется. Сколько времени прошло? Впрочем, какая разница? Руни ничего не станет делать, это очевидно. Доходное место и хорошие отношения со служивцами наверняка дороже. Значит, если чего и ждать, так продолжение допроса. При мысли об этом Гуннора затрясло. Оставили бы ему рубаху, скрутил бы веревку до удавился. Только те, кто здесь приглядывал за узниками, тоже не дураки. А до такой степени отчаяния, чтобы последние подштанники на удавку пустить, Гуннор еще не дошел. Может быть, потом и станет все равно, а пока передернуло от мысли, что его найдут с синей мордой, вывалившимся языком и голым задом. Он закрыл глаза, свернувшись клубок, и попытался не думать, потому что мысли в голову лезли совсем уж нехорошие. Не отвлекли бы судью, как пить дать, а говорил бы себя, и любого, на кого укажут. Хотя еще успеется, а говорит, никуда не денется. Нет, все-таки надо было рубить стражников. А трясет его на самом деле не от страха, а от холода. Или лихорадка началась? Гуннар потерял счет времени еще в допросной, а теперь и вовсе перестал понимать, на каком он свете. Проваливался то ли в сон, то ли в беспамятство, рывком выныривал оттуда, неловко пошевельнувшись. Снова сворачивался в клубок, безуспешно пытаясь унять дрожь. Заскрипел засов, Гуннар не поднял головы. Было бы на кого там смотреть. Караульные сейчас утащат в допросную, и все начнется сначала. Зато согреется, он уже в жар бросил. Почему нельзя свихнуться по собственной воле? От него бы отстали. Может быть. Вставай! Пнули его под бок. Вроде бы не сильно, но и этого хватило, чтобы дернуться из-за шипейской зубы. Успеет еще накричаться. Подняться получилось, правда, не сразу. Идти нет. При первом же шаге повело в сторону. Влететь головой в стену со всей дури не дали, подхватили под руки, снова заставив зашипеть. Поволокли прочь. Не в ту сторону, что в прошлый раз. Значит, все-таки камера другая. И лестницы наверх вроде бы не было. И дверь. За дверью оказалась комната, залитая солнечным светом, настолько ярким, что гуннар зажмурился и попытался заслониться рукой, но не сумел ее поднять. Кое-как разглядел очертания троих мужчин, и голоса снова были знакомыми. Его бесцеремонно усадили на лавку, приложив спиной об стену. На этот раз крик удержать не удалось. Гуннер зажмурился сильнее и затряс головой. Вот так и сходит с ума. Некому тут ругаться голосом Эрика. Эк, заворачивает. «Еще пара слов в том же духе и окажетесь в камере за неуважение к судье». И этот здесь. Что он задумал? Поманить надеждой, чтобы окончательно лишить рассудка? Так и без того уже. Вот уж не думал, что уважаемый судья примет все безадресно высказанное на свой счет. Точно, Эрик. Можно даже глаз не открывать. Язык у целителя порой был вовсе без костей. Сам Эрик смеялся, учитель, мол, попался хороший. «Хватит!» «Это Руни. Нашел время!» Гунр уставился на обоих, окончательно потеряв дар речи. «И все же я был прав, и этот убийца вам не только знаком, но и чем-то дорог?» «Снова судья. Мне дорога честь правосудия, как и вам полагаю!» Руни тонко улыбнулся. «И очевидно, что из-за решетки он убить не мог». Как должно быть очевидно и вам. Мне очевидно, что был сообщник. О Верховному судье, расспросившему стражников и внимательно прочитавшему протоколы допроса, очевидно совершенно иное. Зря, выходит он на руне, напрасленно возводил. До Верховного, члена городского совета, добрался. Но о каком убийстве, о каком сообщнике речь? Судья усмехнулся. А говорили, нечего делить. Я по-прежнему совершенно в этом уверен. — развел руками Руни. — Так, милорд-целитель может забирать своего приятеля? — Может. Вещи сейчас принесут. С вашего позволения, господа. Эрик не стал дожидаться, пока закроется дверь, мигом оказался рядом, снова вырвался. — Месяц, хотя бы месяц, ты можешь не влипать неприятности? Под кожей засвербело. гуннар покосился вниз, ожоги на ребрах таяли на глазах. — Надо бы благодарить, но... «Они по твоей ли милости, я в них попал?» Эрик на миг застыл со шарашенным лицом, потом усмехнулся. «Ну да, я б тебя не убил просто потому, что собственных трудов жалко. Ложись на живот, прямо на лавку. Ложись, говорю!» «И подтвердить, что я и вчера, и сегодня ночью мирно спал в своей постели, может только Ингрид. А я могу сказать то же самое о ней. Чему, в общем-то, едва ли кто поверит, если дойдет до разбирательства?» Эрик снова ругнулся. А еще говорят, мы мясники. За такое правосудие голову бы оторвать. Какое уж есть. Пожал плечами Руни. Тронул Гуннера за руку. Прости, я не успел. Судью подняли раньше, и... Он упрямий барана. Чем больше уговаривает, тем сильнее упирается, так, что пришлось через его голову. А это время. гуннар дернулся, сбрасывая руку, снова зашипел сквозь зубы. Плетения хоть и заживляли быстро, отнюдь не были безболезненными. «Знаешь, после этого я бы признался в убийстве собственной матери!» — проворчал Эрик. «Да не дрыгайся ты!» гуннар попытался подняться. «Ничего мне ни от кого из вас не надо! Отпусти! И пришли счет, чтоб в долгу не оставаться!» «Лежи, я сказал! Раздухарился, как полегче стало!» Целитель бесцеремонно придавил за гривы гуннера. «А то привяжу, с меня останется! Гордец нашелся!» «Встанешь на ноги, подозревай, в чем хочешь, а пока лежи и не рыпайся!» Хорошо, хоть свежее еще все, а то бы совсем. — Помочь? — спросил Руни. — Да, спасибо. Я тоже не могу доказать, что был дома. Сив подтвердит, конечно, но и ее словам. Хотя я бы не стал заниматься такими делами настолько близко от Шибеницы. Оттащил бы подальше. Положим, вчерашний труп оставили явно для того, чтобы нашли как можно скорее, — сказал Эрик. — А первый, да, там за дворки, конечно, и люди редко ходят. Но и я бы подальше отволок. Слишком много наглости или слишком мало сил? Если первое, то это или ты, или я, или Вигдис. Если второе, Ингрид, не слабее тебя. Так что Вигдис или Иде. Эрик снова ухватил за загривок дернувшегося было Гуннара. Уймись, никто за твоей ненаглядность с небесным железом не собирается. Как ты ловко, Ингрид, оба раза в стороне оставил! Усмехнулся Руни. «Аиды откуда знать?» Эрик смутился. «От моего слишком длинного языка. Вечно я, как дурак, верю, что кому-то просто интересно со мной, а не...» Он махнул рукой. «Ладно, не о том». Открылась дверь, прервав его на полуслове Вошедший караульный поклонился Руни. «Его вещи!» Тот кивнул, указал жестом. На столе молоставь. «Глянь, все тут...» гуннар поднял голову. Груда одежды, поверх нее меч. Амулет. Эрик шагнул к столу, переложил клинок, лежащий рядом с вещами, и снова даже не вздрогнул, словно прикосновение к небесному железу его не беспокоило. Странный он. Тут, под мечом. Тогда все важное здесь. Впрочем, он бы не особо сокрушался, если бы вовсе ничего не вернули. Голову на плечах унести удалось. До сих пор толком не верилось. Эрик положил меч гуннора на стол, вернулся обратно. Давай доделаю. Руни послушно отступил. Но все это, конечно, никуда не годится. Сокрушенно заметил он, присаживаясь на край стола. Подвинул меч, ругнулся. Не можем же мы все друг друга подозревать. Ингрид сказала бы, что не доверять друзьям позорнее, чем остаться обманутой. Пожал плечами Эрик. Это значит зажмуриться покрепче и натянуть одеяло на голову, надеясь, что чудовище не увидит, а потом исчезнет, само собой. Можно и так. А получится... Эрик невесело усмехнулся. «Ты смотришь на меня и думаешь, чего я могу желать настолько сильно, чтобы располосовать живого человека? Я смотрю на тебя и думаю. Если тебя не трогает то, что ради правосудия могут вздернуть на виску заведомо невиновного, то, наверное, во имя великой цели позволительно и зарезать кого-нибудь незнакомого». Гуннар глядит волков на нас обоих, и трудно его в этом винить. Он поспешно вытащил из рукава чистую тряпицу, зажал нос, прогнусавил. — Все, одевайся! — добавил, прислонившись к стене. — Да и девчонки наверняка! гуннар взялся за цепочку, попытался расстегнуть замочек. Пальцы не слушались, точно деревянные. — Пройдет чуть позже, — сказал Эрик, заметив его потуги. — Давай помогу. — Нет. Он обмотал амулет вокруг одного из ремешков на перевязи меча. — Пусть пока так. Жалко, конечно, что не к телу. Но Возиции прилаживать не было ни желаний, ни сил. Натянуть бы штаны, не свалившись с лавки, да не запутаться бы в рукавах дублета. Все, что ему сейчас хотелось, — добраться домой, закрыться в своей комнате и напиться до бесчувствия. Потому что оба они правы. Просто невыносимо смотреть на доброго знакомого и думать, не он ли. «Может, и получится», — пожал плечами Руни. «Руки у нас у всех по локоть в крови еще после того похода». Да уж, отомстить, не замарав кружево-манжет, еще ни у кого не получалось. И по если они тогда знатно. Но все-таки Гуннер хотел бы знать, по чьей милости он угодил допросную. Или не хотел? Иначе не начинал бы ворочаться внутри ледяной ком. Стоило хотя бы попытаться подумать, кто из четверых, или теперь уже пятерых, мог бы это сделать и ради чего. Или со временем само прояснится. — Только что надо быть за человеком, чтобы сотворить такую жестокость? — продолжал Руни. — Не просто убить, а это затейливо. — Жестокость? — Эрик оскалился, поднял ладонь, на которой полыхнул язычок пламени. — А вот так, не жестоко? Знаешь, мне как-то довелось всерьез обжечься. Вытянуть тепло и жизнь не жестоко? — А после этого вы спрашиваете, чего вдруг вас не любят? — буркнул Гунмар. Говорят, захлебываться собственной кровью из перерезанного горла. Тоже не слишком приятно! огрызнулся Эрик. Снова обернулся к руне. Виска и каленое железо не жестоко. Сколько еще раз ты сунешь меня в этой мордой? взорвался тот. Да, я здесь варюсь. Да, я не знаю другого способа заставить вора или убийцу заговорить. Да, случается и с невиновными. Да, мне очень стыдно, что Гуннер так вляпался, а я не успел вовремя остановить судью. Но если бы я не варился во всем этом последние два года, кто положил бы сейчас допросные листы перед Верховным? И не тому, кто хвалится, будто может отнять ногу за три минуты и обвинять других в...» Он махнул рукой, не договорив, хлопнул дверью. Эрик опустился на лавку, закрыв руками лицо. «Значит, это все-таки ты?» — сказал Гуннар. «Нет». Целитель поднял голову. «Я не могу доказать, но это не я и не Ингрид». «Тогда какого рожна ты его защищаешь? Душегуба?» «Может, убийца она?» — усмехнулся Эрик. «Не защищаю. Знаешь, когда-то я был намерен любой ценой покарать зло, и это едва не стоило жизни Ингрид. А тот человек, он просто очень хотел жить. Настолько сильно, что цена для него уже не имела значения». Гуннер скривился. «Едва не оговорив себя и других, право судить кого бы то ни было, он потерял». Но всему же есть предел. Того человека ты тоже оправдываешь? Нет, он умер. Не от моей руки, но с моей помощью. Только его смерть никого не вернула. И...» Он помолчал, подбирая слова. «Он мне нравился, но не успел стать другом. А сейчас...» А сейчас Эрик наверняка не может не думать, что это кто-то из тех, с кем ел из одного котла и спал под одним одеялом. Кто прикрывал ему спину... И кого вытаскивал от престола Творца сам Целитель, кроме Иды? Хотя и та ученица тоже совсем не чужая. — Руни прав, — продолжал Эрик, — у всех нас руки в крови, так или иначе. И мне в самом деле очень хочется просто сказать тебе, ладно, никого из убитых ты не знал, друзья точно дороже, и, может быть, у него или у нее действительно веская причина. По-настоящему веская. Ведь у любого из нас есть что-то, ради чего можно пойти на все. Он поднялся. Ладно, в конце концов, все мы все равно поступим так, как сочтем нужным. Пойдем, провожу. А то нас отсюда скоро пинками погонят. «Сам дойду», — сказал Гуннар. «Да хрен ты куда дойдешь, на ногах еле держишься». «Значит, доползу. Не хочу быть должен». «Ируне надо как-то отплатить, только придумать как». Вот доберется до дома, напьется, проспится и придумает. А потом постарается обо всех них забыть. И о Вик здесь тоже. «Знаешь что, мне плевать, за кого ты меня держишь», — рыкнул Эрик. «Но если ты сейчас не обопрешься на мою руку и не позволишь довести до дома, я тресну тебя по башке, ума в которой нет, так что вреда это не принесет, и волоку на плече. А завтра с утра зайду подновить плетение». «И чтоб до того времени ты поднимался с кровати только отлить. Все ясно?» гуннар выругался. Эрик ухмыльнулся. «Да, я ублюдок. Этой новости 23 года. Ну так идешь или тащить?»